Пятеро астронавтов занялись подготовительными операциями. Кот Джонс уселся рядом с левым иллюминатором, с интересом наблюдая за приближающимися облаками. Снижаемся. Ламберт полностью сосредоточила внимание на одном из датчиков. 50 тысяч метров, 45 тысяч. Входим в атмосферу. Даллас внимательно наблюдал за своими приборами запоминая и сопоставляя десятки постоянно меняющихся показаний. Пилотированием корабля в открытом космосе обычно занимались компьютеры. Совсем иное дело – полеты в атмосфере. Здесь все зависело от мастерства пилота. Нострома коснулся брюхом серо-коричневых облаков. Внизу должно быть довольно противно. Рипли подумалось, как это похоже на Далласа. Они спускались на совершенно незнакомую планету, откуда другой космический корабль посылает в пространство нечеловеческие сигналы тревоги. Впереди их ждет полная неизвестность, а для Далласа это всего лишь противно. Она часто задумалась, почему такой квалифицированный специалист, как их капитан, пилотирует буксиры, подобные настрома. Если бы Рипли могла читать мысли Далласа, ответ ее очень бы удивил. Ему просто нравилось это занятие. Расчеты вертикального спуска завершены. Начинаем спускаться. Небольшая корректировка курса, доложила Ламберт. Какую поправку надо сделать на метеоусловия? Пока все нормально, сэр. О метеоусловиях можно будет судить, когда спустимся ниже облачного покрова. настрома зашел в толщу облаков, и обзорные экраны заволокло мутью однако приборы по-прежнему действовали исправно. Корабль несколько раз тряхнуло, но в целом вход в плотные слои атмосферы прошел благополучно. Благодаря точности курса, проложенного Ламберт, и мастерству Даласа как пилота, атмосферные вихри продолжали толкать корабль. «Турбулентность», — проговорил Рипли, пытаясь справиться с управлением. Включи навигационные и посадочные огни». Даллас пытался разглядеть что-либо на обзорных экранах. Может быть, удастся что-нибудь увидеть. «Вы не сможете тягаться с приборами», — сказал Эш, «особенно в таких условиях». «Конечно, я не смогу их заменить, но тем не менее мне хотелось бы видеть все своими глазами». Мощные лучи прожекторов на не в силах были пронзить облака, однако они осветили экраны, а от них, в свою очередь, стало светлее в командном отсеке. Ламберт казалось, что корабль плывет сквозь чернила. Паркер и Бред не могли видеть облачного покрова снаружи, но они ощутили его на себе. Инженерный отсек внезапно накренился. Паркер выругался про себя. «Что это такое? Ты слышишь?» «Да». Бред нервничая, всматривался в показания приборов. Падает давление в воздухозаборном устройстве номер три. Должно быть, мы потеряли предохранительный кожух. Да, третий воздухозабор вышел из строя. Через него идет пыль. Отключи его. Немедленно. А что я, по-твоему, делаю? Превосходно. Ничего не скажешь. Теперь все забито пылью. Ничего страшного, я надеюсь, сказал Бред. Можно пустить воздух в обход и выдать всю пыль обратно. Боюсь, не так все просто. Паркеру не хотелось думать о том, что эта абразивная пыль могла сделать с изоляцией воздуха забора. Сквозь тоже же, черт побери, летим? Что это? Облака или скалы? И если мы не разобьемся, то уж во всяком случае можем схлопотать короткое замыкание в какой-нибудь важной цепи. Не подозревая о том, что происходит у инженеров, пятеро астронавтов в командном отсеке напряженно работали, чтобы посадить буксир целым и невредимым, как можно ближе к Бакину. Приближаемся к источнику сигнала. Ламберт напряженно наблюдал за датчиками. Осталось 25 километров, 20, 10, 5. Замедляем ход и разворачиваемся. Даллас склонился над рычагами ручного управления. Корректировка курса на 3 градуса, 4 минуты вправо, 5 километров до центра поисковой окружности. Даллас снова взялся за рычаги. 3 километра, 2. Голос Ламберт звучал взволнованно то ли от близости источника сигнала, то ли от осознания связанной с ним опасности. Мы практически кружим прямо над Бакином. Отличная работа, Ламберт. Рипли, на что похожа местность? Выбери место для посадки. Уже занимайся этим, сэр. По мере того, как Рипли всматривалась в дисплей, недовольство ее росло. Даллас следил за тем, чтобы корабль не удалялся от цели, в то время как Рипли пыталась составить представление о невидимом ландшафте. Судя по показаниям приборов, Это была практически ровная пустыня. «Радар уловил помехи», – доложила Рипли. «Сонар тоже фиксирует помехи. Тоже и в инфракрасном диапазоне. Сейчас посмотрю в ультрафиолетовом». «Есть место для посадки». «Насколько я могу судить», – сказала Рипли, полностью расслабившись. «Внизу абсолютно ровная поверхность. Садиться можно где угодно». Даллас мысленно представил себе потоки лавы слегка покрытые сверху застывшей коркой. «Да, но что это за поверхность? Вода, песок или что еще?» «Кейн, это необходимо уточнить, поскольку внизу ровно, и я могу опустить корабль без опаски так низко, насколько потребуется». Кейн щелкнул тумблерами. «Пока трудно сказать определенно». Даллас еще немного снизился. Ламберт следила за датчиками. Ниже опускаться было уже опасно. При той скорости, с которой они летели, малейшая неожиданность могла привести к критической потере контроля. Кейн всматривался в контурные линии, которые вычерчивал корабельный сканер. «Так, теперь ясно. Это остывшая планета. В основном базальт, местами реолит, кое-где застывшая лава. Никаких следов тектонической деятельности». «Ты абсолютно в этом уверен?» Спросил Давос. «Планетка слишком стара, чтобы это было иначе». В голосе старшего помощника прозвучало легкое раздражение. «Можете не сомневаться. Думаете, мне хочется, чтобы мы приземлились в жерле вулкана?» «Хорошо, хорошо. Извини меня. Просто я хотел убедиться. Со времени учебы мне не приходилось совершать посадку без карты Бакинов. Я немного нервничаю». «Как и все мы». Немедленно откликнулась Ламберт. «Тогда будем садиться». Никто не возражал. «Я буду снижаться по спирали, и, насколько позволит ветер, постараюсь сесть поближе к цели. Следи за Бакином, Ламберт. Мне бы не хотелось сесть прямо на крышу попавшего в беду корабля. Предупреди меня, если мы приблизимся на опасное расстояние». Были сделаны необходимые уточнения. И настрома начал снижаться, борясь с беснующимся ветром. Высота 15 километров, вела отчет Рипли. 12, 10, 8. Скорость полета снижалась. 5, 3, 2, 1 километр. Уменьшить скорость. Включить двигатели мягкой посадки. Есть включение. Кейн напряженно работал за своим терминалом. Теперь посадку обеспечивает компьютер. Специальный сигнал оповестил экипаж, что с этой минуты мать взяла на себя функции пилота, управляя посадкой с точностью, недоступной обычному человеку. Заглушить двигатели. Даллас, проверив еще раз показания приборов, выключил несколько тумблеров. Двигатели отключены. Астронавты не судили глаз с экранов. Осталось 900 метров. Восемьсот. 700, 600 Рипли продолжала отсчет метров в сотнях, затем перешла на десятки. В 5 метрах над поверхностью корабль замер, словно колеблясь. Выпустить посадочные опоры. Кейн моментально отреагировал на команду. Несколько толстых металлических ног выдвинулись из брюха корабля, сделав его похожим на гигантского жука. 4 метра. Ух! Рипли остановилась. Настрома остановился тоже. Едва его опоры коснулись бесплодной каменистой поверхности планеты. Мощные амортизаторы смягчили посадку. Мы сели! Внезапно раздался щелчок. Вероятно, где-то произошло короткое замыкание. Корабль содрогнулся, и его металлический корпус завибрировал, издавая звук, похожий на стон. Свет в командном отсеке погас. Датчики предупреждали об опасности, масштабы аварии росли как снежный ком. Когда удар сотряс инженерный отсек, Паркер и Бред готовились открыть по очередной банке пива. Сквозь стеклянные стены своей кабины они увидели, как в машинном отделении взорвались трубы, проложенные под потолком. У них в кабине загорелись и взорвались три панели. Свет погас. Паркер пытался нащупать включатель запасного генератора. В командном отсеке царило смятение. Когда возгласы и вопросы немного поутихли, Ламберт высказала здравую мысль. Запасной генератор, наверное, поврежден. Она сделала шаг и больно ударилась к коленам о консоль. Кейн придвинулся к стене и ощупью добрался до приборной доски. Его пальцы в темноте нащупывали знакомые кнопки. Наконец, он нашел выключатель индивидуального аварийного освещения и нажал его. При тусклом свете маленькой лампочки Даллас и Ламберт смогли сделать то же самое. При таком освещении уже можно было работать. Что случилось? Почему не работает запасной генератор? В чем причина аварии? Рипли вызвала по селектроинженерный отсек. Паркер, что случилось? Каково состояние механизмов? В голосе Паркера слышалась тревога. «Проклятая пыль напилась в двигателе. Мы не смогли вовремя от нее избавиться. Произошло возгорание. И значительное», — добавил Брэд. Возникла пауза, во время которой было слышно лишь шипение огнетушителей в инженерном отсеке. «Воздухозапорники засорены», — наконец раздался голос Брета. «У нас невыносимо жарко. Боюсь, сгорел целый отсек. Даллас посмотрел на Рипли. Эти двое слишком заняты. Постарайтесь сами что-нибудь выяснить. И я надеюсь, черт побери, что пострадало только машинное отделение. Но все может быть гораздо хуже. Цела ли обшивка? А если нет, то насколько серьезные повреждения? Рипли проверила показания аварийных индикаторов герметичности, после чего ответила уверенно. Повреждений корпуса нет, давление постоянно во всех отсеках. Эш работал за собственным терминалом, который, как и все остальные, был снабжен автономным источником питания на случай аварии в энергосети. Я тоже считаю, что герметичность не нарушена. Никаких признаков загрязнения нашего воздуха наружной атмосферой. Это лучшие новости за последнюю минуту. Кейн. Попробуй включить экраны наружного обзора. Кейн поспешил выполнить распоряжение капитана. Экраны на мгновение замерцали, затем вновь погасли. Ничего. Снаружи мы так же слепы, как и внутри. Не запустив генератор, мы ничего не сможем увидеть. Батарей для этого недостаточно. Акустическим сенсорам требовалось меньше энергии. Они смогли донести до людей голос дикой планеты. В отсеке хорошо было слышно, как снаружи завывал ветер. «Лучше бы мы приземлились днем», — поежилась Ламберт. «Тогда мы бы смогли все увидеть своими глазами». «В чем дело, Ламберт?» — подразнил Кейн. «Боишься темноты?» Она не отреагировала на шутку. «Знакомой темноты я не боюсь. Меня пугает темнота, которая мне незнакома. Особенно, если из этой темноты...» — доносится сигнал тревоги. Нельзя сказать, чтобы ее слова придали бодрости экипажу. В каюте повисло молчание. Все невольно вздохнули с облегчением, когда Рипли произнесла. «На связи. Инженерный отсек. Это ты, Паркер?» «Да, это я». Чувствовалось, что инженер слишком устал, чтобы отвечать в своей обычной язвительной манере. «Как у вас дела? Пожар потушили?» справились. Он вздохнул, что прозвучало в динамике с завыванием ветра. Огонь перекинулся на стены коридора С. Они все были перепачканы машинным маслом. Я думал, наши легкие спекутся от такой жары. К счастью, огонь удалось потушить, прежде чем он сожрал весь наш запас кислорода. Кажется, воздухочистители довольно успешно выводят отсюда углекислоту. Что же у вас все-таки повреждено? Даллас облезнул пересохшие губы. О наружных повреждениях не думай. Меня интересует энергетическая установка. Дайте-ка посмотреть. Значит так, четвертая панель полностью вышла из строя. Даллас представил, что инженер при этом загибает пальцы. Повреждена запасная силовая установка и по крайней мере три ячейки в 12-м модуле. Мелкие повреждения тоже перечислить? Дайте мне час, и я представлю вам полный перечень. «Пока не стоит. Подожди секунду». Даллас повернулся к Рипли. «Включи еще раз экраны». Рипли предприняла новую попытку, но вновь безуспешно. Они оставались пустыми, как мозг бухгалтера компании. Она наклонилась к селектору. «Ты уверен, Паркер, что это все?» Девушка почувствовала, что впервые испытывает симпатии к Паркеру и Брету с тех пор, как они стали членами экипажа. Точнее, с тех пор, как она стала членом экипажа, так как у Паркера стаж работы на Нострома был больше. Паркер откашился. «Маккадан, мы пытаемся восстановить энергоснабжение корабля. Если удастся что-нибудь сделать, я сообщу». «Как насчет ремонта?» «Вы справитесь?» Даллас перебирал в умении палатки, которые перечислил Паркер. Инженерам следовало уметь производить срочный ремонт оборудования, но 12-й модуль представлял собой серьезную проблему. Об этом Даллас старался не думать. «Мы не сможем сразу устранить все неисправности. «Я об этом даже не думал. Что вам реально по силам?» «Нам нужно развернуть пару трубопроводов». И сменить прокладки поврежденных воздухозаборов. Это в первую очередь. Но мы не сможем как следует зафиксировать трубопроводы, пока не поставим корабль на стационарный ремонт. Это будет временное приспособление. Понимаю. Что еще? Я уже говорил, 12-й модуль. Там серьезное повреждение. Как это случилось? Пыль? Не совсем. Паркер сделал паузу, обсудил что-то с Бреттом, а затем вернулся к селектору. Частицы пыли слеплись внутри воздуха забора, спеклись и вызвали перегрев, ставший причиной пожара. «С этим можно что-нибудь сделать?» – спросил Даллас. Так или иначе, систему надо было ремонтировать. Заменить её было нечем. Думаю, да. Бретт тоже так считает. Мы можем всё прочистить, снова откачать воздух И проверить, будет ли держаться вакуум. Если герметичность сохранится, все будет в порядке. Если нет, мы сможем наложить заплату. Если же там окажется трещина во всю длину трубопровода, то... Давайте не будем гадать, предложил Даллас. Начинайте ремонт, а там увидим. Может быть, все не так плохо. Ну что же, мы согласны. Приступаем. Держите кофе для нас горячим. Рипли выключила селектор и вопросительно посмотрела на Даллас. Он сидел молча, задумавшись. «Сколько времени потребуется, чтобы системы корабля возобновили нормальную работу Рипли? Если повреждения действительно таковы, как сказал Паркер, и они с Брэдтом все же сумеют отремонтировать самое необходимое?» Рипли призадумалась. «Мне кажется, часов 15-20. Не так уж плохо». «По моим подсчетам, 18, Он приободрился. «Надо всем быть готовыми к тому моменту, когда возобновится подача энергии!» Десять минут спустя засигналил селектор на рабочем столе Кейна. Он нажал клавишу. «Командный отсек! Кейн слушает!» Уставшим голосом, в котором звучало удовлетворение, Паркер произнес. «Не знаю, надолго ли хватит того, что мы сделали. Сварочный шоу кое-где получился слабоват» в случае чего мы переделаем более тщательно. А сейчас приготовьтесь, возобновляю подачу энергии». В отсеке вспыхнул свет, и все сразу оживились. «Все в порядке», — сказал Кейн. «Вы хорошо поработали». «Мы всегда хорошо работаем», — ответил Паркер. «Верно», — подтвердил Бред, который, по-видимому, стоял рядом с Паркером. «Не слишком-то радуйтесь», — добавил Паркер. «Новые прокладки должны держать, но я ничего не гарантирую. А что нового у вас?» Кейн покачал головой, забыв о том, что Паркер не может видеть его жесток. «Абсолютно ничего!» Он посмотрел в ближайший иллюминатор. Снаружи царил мрак. Корабельные огни слабо освещали пустынную каменистую почву. Ветер бесновался. Изредка он забрасывал в поле зрения большой камень или поднимал тучи пыли. И это было все, что удавалось разглядеть. «Вокруг нас голые скалы. Мы видим только то, что находится вблизи корабля. Может быть, мы всего в пяти метрах от местного оазиса. Продолжай мечтать!» Паркер что-то крикнул Бретту, потом закончил. «Будьте наготове, если у нас возникнут проблемы. Сообщите» если узнаете что-нибудь новое пошли вам открытку сказал кин перед тем как выключить селектор